Лев. 23 июля, 23 августа. Чтобы покорить интересующую его женщину, лев может быть расчетливым игроком, великолепным актером, попеременно играющим разные роли в зависимости от обстоятельств. Он умеет намеренно вызывать у партнерши самые непохожие чувства. Жалость, зависть, ревность, злость, даже пробуждать материнский инстинкт, если появится в том необходимость, лишь бы добиться поставленной цели. Он использует лесть тактичность любопытства. Эти методы диктуют характер женщины, которую он собирается завоевать. Способы ведения этой тонкой игры определяются его врожденной интуицией и интеллектом. Он знает, что именно применить в конкретной ситуации. Сексуальная и духовная любовь существует у него отдельно, и его избраннице трудно определить, какое чувство он к ней испытывает. Только нежность, которую он проявляет весьма редко, может служить признаком его привязанности и даже более глубокого и серьезного чувства. Если его нет в схеме сексуального поведения мужчины, Игра становится совсем простой. Он старается подчинить себе женщину во всех отношениях, а достигнув этой цели, понемногу теряет к ней всякий интерес, потому что на подходе уже следующий объект обожания. Если же вы сумеете постоянно подогревать его интерес, удивляя в постели своими новыми идеями, то он снова захочет открывать тайны женской души и опять получит власть над ней.